Через неделю после ухода Родислава Люба поехала на дачу к отцу и дочери. Она старалась выглядеть весёлой и беззаботной, отвезла им две тяжеленные сумки с продуктами, сходила с Лёлей на озеро, встретила там Аэлу, которая приехала к родителям. Они вместе устроили шашлыки на участке перед домом Романовых и выслушала искренние сожаления отца по поводу того, Что Родик так много работает даже по выходным и не имеет возможности отдохнуть, расслабиться и поесть вкусного мяса. Домой она вернулась поздно вечером в воскресенье и ещё с улицы заметила, что в окнах квартиры горит свет. Родик, мелькнула радостная мысль. Он вернулся. Но это оказался Николаша. Мамуль, я остался без денег и пришлось вернуться. Весело объявил сын: "Буду в Москве наверствовать упущенную выгоду". "Ты всё проиграл", ужаснулась Люба. "Мы с отцом дали тебе денег на два месяца жизни, а ты всё спустил?" "Мать, легко пришло легко ушло, закон жизни. А то, что легко ушло, так же легко вернуть. Мне и в Москве неплохо отдыхается, а ты чего одна? Где отец?" "На даче остался. Он в командировке", пробормотала Люба. Когда вернётся? Не скоро. Там какая-то большая комиссия выехала для инспекторской проверки. Всё, всё, всё, всё, замахал руками Коля. Не грузи меня этими подробностями, я всё равно ничего не понимаю. Сынок, я тебя умоляю, не впутывайся ни в какие аферы. Папы нет в Москве, если что случится, тебе никто не поможет. Мать, ты меня удивляешь. Николаш сделал честное и невинное лицо. Какие аферы? Я честно делаю деньги своим умением и умом. Я чту уголовный кодекс. Разговор был бессмысленным. Люба это прекрасно понимала. Всё равно Коля будет поступать по-своему, и всё равно рано или поздно это плохо кончится. На следующий день она прямо с утра позвонила Радиславу на работу и сказала, что сын вернулся. Радислав забеспокоился. Я вечером позвоню, узнаю, всё ли у вас в порядке. Ты была на даче? Была. Как там дед, как Лёлька? Хорошо. Они спрашивали про тебя. Я сказала, что ты на работе. Но Кольке пришлось сказать, что ты в командировке. И когда вернусь? Не скоро. Впрочем, ему не до этого никакого дела. По-моему, он не слышал почти ничего из того, что я ему говорила. Родик, мне как-то неспокойно. Он проиграл все деньги и сейчас собирается их вернуть. Не впутался бы во что-нибудь. Родислав разделял её опасения. Вечером он едва придя с работы, кинулся к телефону. Коли не было дома, но, впрочем, было ещё совсем рано, всего 8 часов. Не пришёл сын и в 10, и в 11. Ложись спать, сказал он Лизе. Я посижу на кухне, почитаю. Почему ты не идёшь спать? удивилась она я должен дождаться когда колька вернётся домой или хотя бы матери отзвониться я волнуюсь за него лиза недовольно нахмурилась и ушла в комнату радислав очень старался никого не потревожить своими звонками брал телефонный аппарат на длинном шнуре и уносил в ванную чтобы поговорить с любой но лиза всё равно не спала слышала как он ходит звонить и злилась Наконец Коля явился домой, и в половине второго Радислав лег. — Все в порядке? — спросила Лиза, поворачиваясь к нему и крепко прижимаясь. — Сегодня да, а что дальше будет сказать трудно. Она ждала ласки, но Радислав, перенервничавший из-за сына, не был настроен на любовные игры. Лиза быстро поняла это и обиженно отвернулась. На другой день... Повторилось то же самое, стоило лишь разницей, что Николай вернулся не в половине второго, а чуть за полночь, но зато и зрядно побитый. Родислав в первый момент, услышав об этом от Любы, собрался было приехать, но жена его остановила: "Ты же в командировке, тебе сюда нельзя". "Но ему нужен врач". "Ты не врач, роденька". Несмотря на переживания, Люба умудрялась говорить мягко и достаточно спокойно. Я его осмотрела. Кости вроде целы, кровь я остановила, садиной обработала, а завтра утром, если будет нужно, я вызову врача. Врач к счастью не понадобился. Люба обошлась собственными силами, и несколько дней, пока Николаша приходил в себя и сидел дома, Родислав был спокоен. В субботу вечером всё началось снова. Николай ушёл днём, и в час ночи его ещё не было дома. А вдруг ему стало плохо, волновалась Люба. Всё-таки его довольно сильно избили, он не долечился. Радислав, запершись в ванной, звонил в справочную о несчастных случаях, потом перезванивал Любе, пытался как-то успокоить, но это получалось плохо, потому что он и сам места себе не находил. Николаш явился в пятом часу, нетрезвый, но довольный. Мать, прекрати из-за меня не спать. Зло сказал он в ответ на любимые упрёки. Ты мешаешь мне жить так, как я хочу. Я не мешаю тебе. Я ничего не запрещаю, я только прошу, звони. Но ну, неужели так трудно позвонить? Я с ума схожу, не знаю, что и думать, а вдруг ты в милиции или в больнице или вообще в морге. Я тебя понимаю, но и ты меня пойми. Я мать. Я не могу спать спокойно, не знаю, как ты и где ты. Мамуля. Николаша даже в подпитии умел мгновенно перевоплощаться. Прости меня, идиот. Я так увлекаюсь, что обо всём забываю. Конечно, мне надо было позвонить уже утро, а ты всю ночь не спала. Давай, ты сейчас ляжешь, я тебе принесу в постель чайку, посижу с тобой, пока ты не уснёшь. Ты будешь спать долго-долго, до самого обеда. Выспишься как следует, потом я тебе сварю кофе покрепче, и мы пойдём с тобой куда-нибудь пообедаем. Прогуляемся, поедим мороженого, сходим в кино. В общем, проведём воскресенье так, как положено в дружных семьях. Давай? Но разве она могла устоять? Давай, согласилась Люба. А вечером после всего этого благолепия ты снова уйдёшь и вернёшься под утро. Я вернусь не позже двух, даю тебе честное комсомольское слово, рассмеялся Николаша. И он действительно принёс ей чай в постель и сидел рядом, что-то рассказывая, и утром сварил ей кофе и сводил в ресторан, причём платил сам, говоря, что это честно заработанные деньги. И они сходили в кино, а вечером он ушёл и вернулся в час ночи, даже раньше, чем обещал. Но образцового поведения хватило не надолго. Уже в понедельник всё началось сначала. А Родислав вдруг обнаружил, что вечерами ему совершенно нечем заняться. То есть дел было не в проворот, если учитывать необходимость возиться с маленьким сыном, но возиться ему не хотелось. Ему быстро надоел почти непрекращающийся детский плач, потому что мальчик был легко возбудим и реагировал буквально на все, вплоть до громких звуков, доносящихся из телевизора, но заниматься этими делами... Про Диславу не хотелось. Ему не хотелось менять грязные ползунки, гладить пелёнки, греть детское питание, постоянно носить ребёнка на руках. Если Денис не спал, им нужно было постоянно заниматься. Если уже он засыпал, нельзя было включать телевизор, чтобы ребёнок не проснулся. Звукоизоляции в этом дешёвом жилище не было никакой. Радиславу хотелось поговорить, как он привык, рассказать о знакомых, о работе, обсудить политические новости. Любы всегда была для него заинтересованным собеседником, а Лиза казалась полностью аполитичной. Ей не интересны были ни Горбачёвские реформы, ни сослуживцы Радислава, которых она не знала, ни его работа, в которой она ничего не понимала. К своему удивлению, Родислав понял, что скучает не только по Любе, но и по тестю, по долгим разговорам с ним, только теперь он оценил утрату ума Николая Дмитриевича и доко глубоко он видит и как с ним интересно. Получив зарплату, он позвонил Любе и сказал, что хочет приехать привезти деньги. Ты с ума сошёл, рассмеялась она. Ты же проверяешь Магаданский филиал. Чёрт, я и забыл совсем. Когда давай встретимся. Они встретились в метро, но вместо того, чтобы просто передать конверт с деньгами, Радислав неожиданно предложил пойти куда-нибудь посидеть. "Разве тебе не нужно домой?" удивилась Люба. Он безразлично махнул рукой. "Пойдём, выпьем кофе, поговорим". Штрих затянулось, они говорили без умолку. Радиславу хотелось поделиться с ней всем, что произошло за 2 недели, прожитые в слезах. Люба не отрываясь смотрела на него и внимательно слушала о том, как проходит борьба с пьянством в руках Министерства внутренних дел, э, сколько человек поймали за распитием спиртного на рабочих местах, как их наказали, кто из знакомых пострадал при этих рейдах, у кого с кем испортились отношения. Он даже сам не ожидал, как оказывается, соскучился по этим разговорам. Кофе в заведении был пристойный, А вот пирожки оказались ужасными. Радислав надкусил один и брезгливо положил обратно на тарелку. "Нигде не умеют печь пирожки так, как ты", сказал он. "Я ужасно соскучился по твоей стряпне. Я бы пригласил тебя к себе в гости". Расмеялась Люба. "Но вы-то далеко. Кстати, когда ты планируешь вернуться? Куда?" В первый момент Радислав понял ее вопрос так, будто она спрашивает, когда он вернется домой. И впервые в его голове мелькнула шальная мысль о том, что, может быть, так и надо сделать, пока не стало слишком поздно. — Из Магадана, естественно, — спокойно ответила Люба. — Мне в выходные придется ехать на дачу, что-то говорить папе и Леле. Нам с тобой этот вопрос надо решить. Для них ты пока ещё в Москве. Про командировку я наврала только Коле, да ведь он такой непредсказуемый. Он в любой момент может заявить, что соскучился по сестре и деду и рвануть на дачу. У него там полно друзей. И уж он-то непременно скажет, что ты в отъезде. Меня поймают на лжи, мне придётся как-то выкручиваться. Не хотелось бы, чтобы это произошло неожиданно. Мне нужно подготовиться. Я не знаю, Любаш. Радислав растерялся. Давай скажем, что я уехал в то воскресенье, когда ты была на даче, поздно вечером. Пока ты была на даче, ты ещё этого не знала, а когда приехала в Москву, позвонила мне на работу прямо с вокзала, и я сказал тебе, что срочно улетаю. Поэтому и, и кольки ты сказала, что я в командировке. А зачем я тебе звонила с вокзала? Ну, например, ты думала, что если я уже заканчиваю работу, то могу тебя подхватить на машине, и мы вместе вернёмся домой? Люба подумала немного и согласно кивнула. Годица. Нужно продумывать заранее все детали, а то папа непременно за что-нибудь зацепится. Ты же знаешь, какой у него нюх на всякие несостыковки. Любаш. Да. Я хотел спросить, Да я ещё не начинал готовить папу и Лёлю к тому, что я ну, в общем, ты понимаешь. Пока нет. Ты считаешь, что уже пора? Нет, нет. Я просто так спросил. Он спросил не просто так. Коварная мысль о возвращении с новым мелькнула в его голове. Мелькнула и тут же исчезла. А к какому возвращению может идти речь? Там Лиза, которую он безумно любит, там маленькие дети, там сын. Я позвоню вечером, узнаю, как Николашин, сказал, прощаясь. Я буду ждать, улыбнулась Люба. Спасибо за деньги. Эта встреча подействовала на Родислава как наркотик. Теперь каждый вечер он приходил с работы, наспех ужинал, чем-то механически занимался, ожидая 9 часов времени, когда он обычно начинал звонить Любе. Но если раньше эти звонки были связаны только с сыном, то теперь он звонил и подолгу, минут по 40, разговаривал с ней о том, о чём привык разговаривать за все совместно прожитые годы. Если Коле к моменту девятичасового звонка от дома не оказывалось, он звонил В 11 и снова долго разговаривал с женой, потом в 12, потом в час ночи, и так до тех пор, пока Люба не говорила: "Всё, он пришёл и лёг спать". Лизе это очень не нравилось, она ревновала. В её представлении Родислав должен был, уйдя из семьи, обрубить все концы и окончательно порвать связь с женой и детьми. А тут он приходит с работы, и начинается бесконечный перезвон и обмен информацией. Да еще телефон носит, чтобы она не слышала, о чем он с Любой разговаривает. Да и о чем можно так долго разговаривать? Сын пришел, сын не пришел, вот и весь разговор, а он часами на телефоне висит. И вообще она довольно быстро поняла, что с Радиславом ей трудно. Она не привыкла жить с мужчиной постоянно. У неё были только любовники, и ей казалось, что постоянная жизнь с любимым мужчиной это такой вечный праздник, когда всё красиво и замечательно, когда каждый день признания в любви, цветы и много интима. А тут оказалось, что спать с Радиславом неудобно, он ворочается и занимает на неширокой кровати слишком много места, с ним тесно, и в целом жить с ним неудобно. Он требует много сил, внимания и заботы. Лиза внезапно почувствовала себя закобалённой. Ведь прежде никто не требовал от неё, чтобы она всё делала быстро, хорошо, красиво и вкусно, а теперь от неё постоянно что-то требуют и требуют. выглаженных старочек, постиранного белья, домашних тряпни, чистоты в ванной и на кухне. Праздник закончился в первые же два дня, и началась тяжёлая работа. У Лизы, к уже имеющимся двум детям, прибавился третий ребёнок, которого нужно, как следует, кормить и за которым нужно всё время ухаживать. У неё не было на это сил. И это было совсем не похоже на ту сказку, которую она сама себе нарисовала много лет назад и которую пествовала в своём воображении, мечтая о том, как Владислав наконец разведётся и женится на ней. И кроме всего прочего, оказалось, что сексов в жизни не только не стало больше, но он стал ещё более редким, чем когда Владислав приезжал к Лизике как любовнице. Сама Лиза теперь гораздо больше уставала и почти никогда не проявляла инициативу, а Родислав так переживал из-за сына и так поздно ложился, что уже было не до любви. Однажды она не выдержала. "Ну что ты так бесишься из-за Коли? Что ты звонишь постоянно, как будто чем-то можешь помочь? Или что? Если он не придёт ночевать, ты пойдёшь по всем притонам его искать?" "И пойду", ответил Родислав. Если надо, буду и по притонам ходить, и по больницам его искать, и Любе буду звонить, и успокаивать ее, и поддерживать, потому что он — мой сын, а она — моя жена, с которой я прожил двадцать один год. Она — мать моего сына. И Колька — наша общая с ней беда, наш общий крест, и нести его мы будем вместе. Если она твоя жена, и у вас с ней все общее, Когда, что же у нас с тобой? Ну, ответь. У нас-то с тобой что? У нас дети не общие, и ты не собираешься на мне жениться? Вопрос её остался без ответа. Радислав только вздохнул, взял телефон и ушёл в ванную в очередной раз звонить. Но если Радислав не ответил на вопрос вслух, это не означало, что он о нём забыл. Голос Лизы, произносящей «У нас-то с тобой что?» — еще долго звучал в его голове, заставляя искать ответ. Ответ находился, но был неутешительным. Да, они с Лизой были хорошими любовниками, но, как семья, они не состоялись и состояться не могут ни при каких обстоятельствах. Перелистнуть страницу, забыть прошлое, зачеркнуть его — и начать новую жизнь не получилось. Он попытался объясниться с Лизой, надеясь на то, что она, как и Люба в свое время, его поймет и пойдет навстречу. Лизонька, когда проживешь с человеком столько лет, сколько я прожил с Любой, этот человек не может в одночасти стать для тебя чужим, понимаешь? Она осталась одна, без помощи, без поддержки, И очень трудно, особенно учитывая проблемы нашего сына. Это ещё сейчас лето. Нет тестя, нет Лёльки, нет наших соседей, которых мы опекаем. Осенью начнутся настоящие трудности, и мне придётся уделять моей бывшей семье ещё больше внимания. Ты должна быть к этому готова. Но, конечно, мы все сейчас построимся вместе с детьми и начнём оказывать поддержку твоей бывшей семье. Президительно фыркнула Лиза. — О них ты думаешь? А о нас кто будет думать? Кто будет мне помогать и меня поддерживать? Почему для тебя любины дети главнее моих? И те, и другие твои, между прочим. — Между прочим, ты совершенно права. — И те, и другие мои дети. И я не могу не заботиться о Лёльке и Коле и не волноваться за них. А за моих детей ты можешь не волноваться, да? Мои дети, наши с тобой дети, ничего для тебя не значат? Лизеньк, они значат для меня очень много. Если у них возникнут проблемы, я буду ими заниматься. Но пока слава богу у них проблем нет, а у Кольки они есть. У меня душа за него болит, и за Любу тоже душа болит, потому что она очень боится за него, очень переживает, и она совсем одна, ей даже поделиться своей бедой не с кем, кроме меня. Люба никогда в жизни не сделала мне ничего плохого. Так почему я должен отказывать ей в помощи? Потому что она больше тебе не жена. Теперь я твоя жена, и ты должен заниматься только мной и моими детьми, заявила Лиза. Но я не могу вычеркнуть из своей жизни человека, которого знаю почти 30 лет, с детства, из которого у меня связаны только хорошие воспоминания. Я не могу отказать ему в помощи только на том основании, что лично тебе это не нравится. Он невольно повысил голос, он начал злиться. Лизина позиция была так не похожа на то, что говорила ему в аналогичных ситуациях Люба. Лиза в долгу не осталась, и повышение голоса Родиславом тут же нашло отклик в её крике и слезах. Разразился скандал, некрасивый, тупой в своей бессмысленности, как бессмысленна любая ссора. если у сторон нет четко аргументированной и конструктивной позиции. Они наговорили друг другу много гадостей и молча разошлись по своим углам. Лиза отправилась успокаивать проснувшегося от громких голосов Дениса, а Радислав взял телефон и пошел в ванную звонить. Несколько дней они дулись друг на друга и почти не разговаривали. Потом помирились, а потом скандал вспыхнул с новой силой. Только на этот раз Лиза уже не выбирала выражений и не сдерживала себя. Её слова оказались настолько грубы и оскорбительны, что Родислав не выдержал и стал собирать чемодан. "Ты уходишь насовсем?" презрительно спросила Лиза, даже не пытаясь его остановить. "Или завтра после работы опять приползёшь прощение просить?" "Насовсем. Я останусь отцом наших детей". Моду приезжать, помогать, если ты не возражаешь, но рваться между двумя семьями я не могу. И я не уверен, что поступил правильно, уйдя к тебе. Наверное, мне не следовало этого делать. С катертью дорожка, выкрикнула Лиза напоследок. Он спустился вниз, положил чемодан в багажник, сел в машину и испытал совершенно неожиданно для себя огромное облегчение. Сейчас он переедет домой, словно из командировки вернётся из тяжёлой, долгой, изматывающей командировки. Попросит прощения у Любы, она его простит, она умная, добрая и всё понимает. Проезжая мимо телефона-автомата, он притормозил, подумав, что надо бы предупредить Любу, нехорошо сваливаться как снег на голову, а вдруг она не одна. Кроме того давнего романа с мальчиком из отдела снабжения, он больше не замечал, чтобы у Любы кто-то был. Но то был всё-таки период совместной жизни, а теперь он ушёл и предоставил ей полную свободу. А вдруг она этой свободой воспользовалась? Родислав припарковал машину, нашёл в кармане монетку и зашёл в будку. Любаш, тебе удобно, если я сейчас приеду? спросил он, когда жена сняла трубку. Ты решил вернуться из Магадана? спросила она без тени усмешки. Я решил просто вернуться, ответил он и замолчал. В трубке повисла долгая тишина, и Родислав даже подумал, не пропала ли связь. Наконец до него донёсся голос Любы. Хорошо, что я ещё ничего не сказала о папе и Лёльке. Я тебя жду. Он повесил трубку и бегом побежал к машине. Сейчас он подъедет к своему дому, поднимется на четвёртый этаж, откроет дверь своими ключами и наденет свои любимые тапочки, которые подарила ему Люба на Новый год. Новая жизнь продлилась всего месяц, и он понял, что старая жизнь нравится ему куда больше. В январе 1986 года Николаю Дмитриевичу Головину исполнялось 70 лет. Люба, старавшаяся всё делать заранее, озаботилась подготовкой к юбилею ещё в октябре. "Пап, составь список гостей", просила она каждые 2-3 дня. "Зачем так рано?" недоумевал Головин. "Успеется, впереди ещё полгода". "Не полгода, а 2 с половиной месяца. Надо обязательно составить список, чтобы понимать, сколько будет человек". "Да какая тебе разница?" — сердился Николай Дмитриевич. — Ну, двадцать, ну, двадцать пять! Этот разговор повторялся до тех пор, пока Люба не приехала к отцу и не заставила его хотя бы устно перечислить всех тех, кого он хотел бы видеть на своем юбилее. Головин недовольно поморщился, но настоятельную просьбу дочери выполнил. Он называл имена, а Люба считала про себя. Шестьдесят три. Со вздохом озвучила она результат, когда отец завершил перечень и устало откинулся на спинку стула. — Как шестьдесят три? — не поверил Головин. — Не может быть. Как же так? Я думал, человек двадцать, но максимум двадцать пять. — Откуда так много набралось? Люба молча пожала плечами. — Нет, ты не так посчитала, — решительно произнес отец. — Ты ошиблась. — Папа, я профессиональный бухгалтер. Я могу в тексте запятую не там поставить, но считать я, слава богу, умею. Шестьдесят три человека, как одна копеечка. Тогда, наверное, дело в том, что я некоторых людей называл по два раза, а то и по три, — предположил Николай Дмитриевич. Вот поэтому я и прошу тебя составить список. Когда все на бумаге, легче ориентироваться. Недовольно ворча, отец достал блокнот и взял ручку. Пока он составлял список, Люба успела приготовить ужин и накрыть на стол. — Все равно я не понимаю, зачем это нужно, — сказал он, кладя перед дочерью список, в котором на этот раз оказалось шестьдесят семь фамилий. — Чтобы понимать, где устраивать юбилей, такое количество гостей в квартире не поместится, нужно заказывать ресторан. — Какой еще ресторан? С какой стати? — Папа. А как ты предполагаешь это организовать? Да я с роду свои дни рождения в ресторанах не устраивал, возмутился Николай Дмитрич. Что ещё за буржуйские выходки? Люба терпеливо просмотрела список и взялась за ручку. Папочка, ты так много лет занимал руководящие должности, что эта проблема перед тобой не стояла. Коллеги по работе поздравляли тебя в столовых и банкетных залах министерства. а личных друзей и роднёта их собирал здесь. Теперь ситуация в корне иная. Ты больше не замминистра, ты пенсионер, понимаешь? Ты просто не привык к тому, что своими юбилеями теперь тебе придётся заниматься самому. Поэтому давай-ка мы с тобой пройдёмся по списку и разметим, с кем ты будешь праздновать в ресторане, а кого пригласишь сюда в эту квартиру. Никаких ресторанов! категорично заявил Головин. — Хорошо, — покорно согласилась Люба. — Значит, придется отмечать твое семидесятилетие здесь, но в два или три захода. Шестьдесят семь человек сюда не поместятся даже стоя. Или пересматривай список и сокращай его в три раза. — Но это невозможно. Я включил список всех тех, с кем воевал, с кем служил еще на Петровке. с кем в последние годы работал бок о бок. Все это люди, к которым я прекрасно отношусь, которых уважаю. Я не могу их не позвать. Да речь же не идет о том, чтобы кого-то не позвать. Речь идет о том, что если ты всех и хочешь видеть на своем дне рождения, то надо это соответствующим образом организовать. И думать об этом пора уже сейчас, чтобы потом не было спешки и неразберихи. Исходя из того, что в этой квартире за стол одновременно можно усадить не больше двадцати человек. Ну, в самом крайнем случае двадцать два поместятся. А теперь давай просмотрим список и решим, можем ли мы разделить твоих гостей на три группы. Отдельно коллеги по работе, отдельно друзья и однополчане, отдельно родственники. В списке с оставленным отцом не было Тамары и ее мужа, но Люба решила сделать вид, что не заметила этого. Впрочем, говорить с Николаем Дмитриевичем на эту тему было совершенно бессмысленно. Отец так и не простил строптивую старшую дочь и даже слышать о ней не хотел. После ужина они посидели над списком, переставляя людей из группы в группу, стараясь не выйти за пределы того количества гостей, который может уместиться за столом э, в самой просторной комнате и при этом сделать так, чтобы людям из одной группы было интересно друг с другом. Николай Дмитрич измучился и в конце концов рас휘рипел настолько, что сорвал с носа очки для чтения и в ярости швырнул их на покрытый ковром пол. Я больше не могу этим заниматься. Вот раньше, пап, раньше это было раньше. Твои коллеги поздравляли тебя на работе, а маминой заботой было собрать твоих личных друзей. У тебя вообще об этом никогда голова не болела, за тебя всё решали и всё делали. Это время закончилось, и тебе придётся к этому привыкнуть. Твоё шестидесятилетие мы отмечали, когда была жива мама, и ты был на высокой должности. После этого были обычные дни рождения, с которыми я справлялась сама. Но теперь другое дело. 70 лет это серьёзная дата. Её нужно отметить как следует, и без твоего участия ничего не получится. Поэтому надень, пожалуйста, очки. С этими словами Люба нагнулась, подняла с пола очки и протянула отцу: "Перестань злиться и давай заниматься делом". Настырная ты, любкая и упрямая, ничем тебя не собьёшь. проворчал отец, как тонко стало. Люба замерла и почувствовала, как затряслись её руки. Впервые за много лет отец вслух произнёс имя старшей дочери. Что это значит? Отец сердится на неё так же сильно, как в своё время на Тамару, или наоборот, злость постепенно проходит, сейчас он уже может произнести имя, а потом Бог даст и вовсе смягчиться. Вечер мана рассказала обо всём Радиславу. "Ты смотри", удивлённо воскликнул муж. "Намечается явный прогресс. Может, попробовать поговорить с ним?" "Ой, нет, Роденька", Люба покачала головой. "Я боюсь". "Я сам поговорю", решительно произнёс Радислав. Он боялся тестя не меньше, чем сама Люба, но ему очень хотелось сделать ей что-нибудь приятное. Его всё ещё грызло чувство вины за свой уход к Лизе, и он пытался хоть как-то эту вину искупить. Надо только правильно улучшить момент для такого разговора. Момент показался Родиславу подходящим в то воскресенье, когда Головин приехал в гости к дочери и застал всё семейство в полном сборе. Это был как раз такой день, когда Николаша после очередного буйного загула сидел дома и готовился к зачёту перед зимней сессией, попутно изображая примерного сына, брата и внука. Дождавшись, когда все насладятся вкусным воскресным обедом, Владислав решил, что можно рискнуть. Люба на кухне мыла посуду, Лёля и Николаша разошлись по своим комнатам, а Николай Дмитрич пребывал в благостном расположении духа. Я тут по своим делам связывался с Горьковским управлением, осторожно начал Радислав. И заодно решил узнать насчёт Григория Виноградова. Он ждал, что тесть нахмурит брови, сделает вид, что знать не знает имени Тамаринова мужа. и не понимающий спросит, кто такой этот виноградов и почему о нём надо было наводить справки. Но ничего подобного не произошло. Николай Дмитриевич промолчал, только вопросительно посмотрел на него. Знаете, продолжал Родислав уже смелее. Я был готов к тому, что мне начнут перечислять его грехи и провинности, или по крайней мере скажут, что он давно уже на заметке у оперов. И оказалось, что ничего подобного Его оставляют. Его прекрасно знают. Он городская знаменитость, очень уважаемый человек, и отзывы о нём прекрасные, и как о мастере, и как о личности. Самое забавное, что мне не только о нём рассказали, но и о его жене. Говось, она самый известный в городе парикмахер, к ней не попасть, надо записываться задолго. а я слушаю с умным видом и киваю, как будто не знаю, что речь идет о нашей Тамаре. — Ты мне это все к чему говоришь-то? — равнодушно спросил Головин. — Не кричит, не злится, — подумал Радислав. — Уже хорошо. Попробуем продолжить. — Я помню ваши опасения насчет того, что Тамара выходит замуж за человека нечистоплотного в финансовых делах. Но вот видите, прошло почти восемь лет, и ничего страшного не случилось. Виноградов ничем себя не замарал, не скомпрометировал. Наоборот, его все знают и очень уважают. Может быть, вы напрасно беспокоились? Головин ничего не ответил. Он сидел, уперший взглядом в телевизор, по которому показывали какой-то старый телеспектакль. Владислав чувствовал, что его слова бесследно исчезают в этом глухом молчании, как в болоте. Он решил больше не настаивать. Пока.